с убийственным спокойствием, с уничтожающей безаперационностью, осудила она литературный труд Любови Дмитриевны. О ее воспоминаниях Ахматова высказывала сухо, коротко и непререкаемо. «Тебя любил Александр Блок и Андрей Белый. Промолчи!» И не могла простить Блоку того, что он считался с женой, с ее отношением, с ее суждением о его работе. Любе нравится, любе не нравится, Люба думает, Люба считает. Гениальный поэт! Причем же тут Люба? Вот весь Пушкин никогда не оповещал человечеству о том, что думает Наталья Николаевна. Вздор какой-то! Мне всегда хотелось расспросить ее об их отношениях с Блоком. Но я все не решалась, не могла преодолеть неловкости. И все-таки однажды я решилась. Она отвечала охотно, даже с явным удовольствием. «Нет-нет, все это нелепые выдумки. Ничего никогда не было. Кому-то понравилась идея роман Блока с Ахматовой. Красиво получается. Нет-нет, я никогда не была в него влюблена. Ничего похожего». И, помолчав, продолжала уже другим доверительным тоном. «Только однажды мы выступали вместе на благотворительном концерте в пользу нуждающихся студентов. После концерта какой-то студент пошел нас провожать» усадил в пролетку и сам уселся на откидную скамеечку. Блок стал его уговаривать не провожать нас. «Не тревожьтесь, молодой человек, мы сами доедем». Но тот настаивал. «Нет, что вы, как можно? Я обещал вас проводить, я обязан». «Зачем же? Не беспокойтесь». «И как бы вы не простудились, — не унимался Блок, хотя дело было летом, и вечер стоял душный. Было ясно, что он не прочь избавиться от провожатого. Студент, однако, не отступился Итак, мы доехали. Отвяжись он, и, кто знает, как бы все обернулось. Видно, не судьба. Но куда важнее их долгие, сложные литературные отношения. Достаточно вспомнить, сколько стихов написано Ахматовой ему и о нем. И, может быть, потому что у каждого из нас есть свое отношение к Александру Блоку, эти стихи меня по-особому волнуют. Я не могу не спорить с ними, не могу согласиться, к примеру, с такими строками. И помнит Рогачевское шоссе разбойный посвист молодого блока. Разбойный посвист? О блоке? Нет, это о ком-то другом. И второе из этих трех стихотворений заключительно его четверостишие. И ветер залива, а там между строк Минуя и ахи, и охи, тебе улыбнется презрительный блок, трагический тенор эпохи. Каждый поэт, разумеется, имеет право на создание любого поэтического образа, даже если он понятен только ему одному. Но и каждый читатель имеет право принимать или не принимать иной образ. Вот я и не принимаю трагического тенора. И особенно после разговора об Есенине, которого она прямо определила в тенора и даже не могу удержаться, чтобы об этом не написать. Но спасибо за последнее, третье. Он прав. Опять фонарь, аптека, нева, безмолвие, гранит. Как памятник началу века там этот человек стоит, когда он пушкинскому дому, прощаясь, помахал рукой и принял смертному истому, как незаслуженный покой. Зашла как-то речь о Горьком. Анна Андреевна с негодованием относилась к тому, что люди подчас разрешают себе недостаточно почтительно говорить об Алексее Максимовиче. «Постыдились бы, право», — говорила она резко и сухо. «Если бы не он, многие из них просто бы не выжили. Горький спас петербургскую интеллигенцию в трудные годы. Стыдно забывать такое». Она была глубоко благородна и умела быть благодарной. С Пастернаком ее связывали долгие годы истинно глубокой близости. В их отношениях существовало некое завидное равенство. Поэзия Пастернака была для нее чем-то непреложным и неподлежащим обсуждению. Тем неожиданней была для меня реакция Ахматовой на поэму Пастернака «Вакханалья». Она ее решительно не приняла и очень разгневалась и судила поэму с каких-то неожиданных, почти вульгарно-социологических позиций. Особенно она была возмущена описанием праздничного стола, всяческих яств и красот его. Это, наконец, и не демократично,